Глава 6. Конец июня 1976 год. ГДР. Михаил Егоров. Концерт Катиного музыкального коллектива запланирован на 27-е, да еще и на 8 часов вечером. С чем связано такое время, мне непонятно. Могли бы начать пораньше, хотя бы на часок. Зато я планомерно потрудился. Старался читать по диагонали, чтобы ускорить проверку перевода. Вроде получилось. Некоторые абзацы вообще просто просматривал. Ничего криминального не обнаружил. В русском языке действительно есть выражения, которые почти невозможно перевести на немецкий язык. Но не существует у них таких понятий. Бедный язык на краске. Как, собственно, и английский. В общем, к вечеру второго дня я закончил с первой частью «Воин в темноте». Сразу приступил ко второй части. А первую отдал водителю Рудольфу Шульцу, чтобы он увез в редакцию. Благо он натирается возле нашей гостиницы пусть начинают печатать». Насколько я понял, Фредрих Ланге желает воспользоваться моим присутствием в ГДР, чтобы провести серьёзную рекламную кампанию, замаскированную под встречу с писателем. Утром за завтраком поговорили с Чащиным. «Я вчера встретился с твоей сестрой, отдал им компактную кассету с записями. На мой взгляд, они что-то возбудились чрезмерно. Что там было на кассете, Миша?» – спросил Чащин. «Я же тебе говорил, Катюшины записью, музыку, которую она сочиняет», – ответил я. «Надо было послушать, а то понадеялся на тебя», — усмехнулся Борис. «Мне Эрика звонила. Моя подруга по переписке. Приглашает на концерт. Даже билетами озаботилась. Тебе тоже не помешает купить, если хочешь с нами пойти?» «Ты опоздал с предложением. Я договорился с товарищем Бруком, что нас проведут со служебного входа. Он кажется у вас руководителем свердловским «Ага, директор дворца молодежи. Хороший мужик, не вредный», — подтвердил я. «Мы заказали еще десерт, съев тот завтрак, что нам принесли в кафе гостиницы Заплатили недорого, всего-то полторы марки. В общем, терпимо». «Слушай, Борис, сегодня за мной зайдет Эрика, ты с нами пойдешь? Мне бы еще Кате заскочить, поделиться с ней деньгами. Пусть купит что-то для себя». Обратился я к чащинам. «Не думаю, что у твоей сестры есть время. Они там все скачут, как ошпаренные. Сегодня же концерт. Вот на нём и передашь деньги. А что касается моего присутствия рядом с тобой, то пойми меня правильно. Не могу я тебя оставлять одного. В случае, что с тобой, с меня не только погоны снимут. Так что терпим Засмеялся Борис». «В первых числах меня Эрика на свою выставку приглашает. Так что будешь просвещать себя культурно». Тоже засмеялся ям. Я понимаю, что у Бориса задание, так что обижаться на него глупо. Да и не мешает он мне. Прикольный парень, ведь ему всего-то 25 лет, хотя профессиональная деформация присутствует. Я заметил, как Борис осматривает пространство вокруг нас. Не зря их учат в девятке правильно охранять подопечных. После завтрака я поднялся в номер, чтобы быстро отработать вторую часть перевода книги. Борису, видимо, было нечем заняться, он предложил свою помощь. «Я немецкий не хуже тебя понимаю. Может, помогу ускорить процесс?» Почему бы и нет? Решил я, да и дал свое согласие. Тем более перевод на отдельных листах, так что пусть Боря часть проверит. Заодно почитает фантастику. В обед мы решили прогуляться по Берлину, в поисках более дешёвого пункта питания. А водителя решили отпустить до встречи. Вечерком задействуем его в поездке к стадиону. Нам же не помешает размять ноги. Мы так увлеклись прогулкой, что не заметили, как добрались до центра Берлина. Вышли на бульвар Унтерден Линден. Здесь расположен Берлинский университет имени Гумбольта. Мне в голову пришла отличная мысль. Имеются же здесь студенческие столовые, так называемые «менца». Наверняка правительство ГДР субсидирует такие столовы. В прошлой жизни я много слышал о том, что в ГДР много чего субсидировали, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Не зря считали, что в ГДР самый развитый социализм. Мы с Борисом направились в сторону университета. Здесь Чащин проявил знания истории. «Между прочим, этот университет расположен в здании дворца принца Генриха. Дворец построили по приказу Фридриха II для его младшего брата Генриха примерно в середине XVIII века, а в начале XIX века дворец передали под Берлинский университет. Так что ты можешь смотреть на исторический памятник. Наслаждайся». Дал короткую справку Борис, чем меня удивил. «Ну ты даешь, Боря. Даже не знаю, как комментировать такие познания истории «Ага, даю в стране угля. Хотя мелкого, но да. Но, в общем, ты знаешь, что многом Чащин чуть было не выругался, но, видимо, вспомнив, с кем говорит, поправился, чем вызвал мой смех. Мы подошли ближе к университету и приметили студенческую столовую. «Как думаешь, нас туда пустят?» — задался вопросом Борис. «А почему бы не пустить? Мы с тобой молоды, красивы, прекрасно говорим на немецком языке. Но мало ли, может, у них здесь какие-нибудь студенческие удостоверения предъявлять надо?» «А мы с тобой их забыли в общежитии. Вот такие мы, Боря, рассеянные», — ответил я, рассмеявшись. «Ага, такие на немцев не похожи. У них же порядок во всем. Не то, что у нас». Вновь засомневался Борис. Но я смело подошел к столовой, а чаще, но ничего не оставалось, как двигаться за мной. Вскоре мы подошли ко входу в Менза. В это время в столовую проходила большая группа студентов. «Стесняться? Да что вы! Не наше правило. Мы пристроились к студентам и прошли общей толпой. Здесь надо было стоять в очереди. Двигается очень быстро». Набираешь на стойках нужную еду, расплачиваешься и шагаешь к свободному столику. Обратив внимание на цены, мы набрали по полному подносу. Что обошлось мне в 95 пфенингов. Такая монета здесь в ГДР называется пфенинг. А Борису обед обошелся в 89 пфенингов, хотя он набрал явно больше меня. Приметив нужный стол, мы направились туда. Наелись, что называется, от пуза. волне себе довольные пошли на выход. Борис решил заскочить в туалет. Я сказал, что подожду на улице. Выйдя из столовой, я не пошел далеко. Остановился в пяти метрах от входа, возле стены. Разглядывал студентов и студенток. Да нет, скорее студенток. Уж больно привлекательная современная мода мини-юбок. Не стоит забывать, что мне 16 с половиной лет. И хоть разум у меня взрослого человека, но юные гормоны вихрем летают в организме. А тут такие стройные ножки мимо ходят. Вот стою, любуюсь. Мимо проходили три студента. Точнее, я обратил на них внимание, когда они целенаправленно шли ко мне». «Все трое молодые, явно здоровые, в плане здоровья. Да и спортзал посещают наверняка регулярно. Старше меня года на три-четыре. Да кто такой? Что-то я тебя раньше не видел. Кто разрешил тебе заходить на территорию студенческого городка? Отвечай. Потребовал ответа один из студентов». Я не сразу понял, чего парни от меня хотят. Мои мысли занимали девушки со стройными ногами и красивыми глазами, которые часто проходили в столовую, ну или возвращались обратно». «Ты оглох, что ли? Какого черта пялишься на наших девушек?» Вновь спросил тот же парень, ткнув меня в плечо кулаком. Я уставился на него, думая, что мне делать. Послать этого придурка сразу в длительное сексуальное путешествие, которое имеет название из трех букв. «Тебе чего надо?» Спросил я, отвлекаясь от созерцания прекрасной половины человечества. «Ты с какого курса? Быстро отвечай, когда тебя спрашивают старшекурсники». Подключился второй чувак. «Угадаешь с трех раз, получишь приз», — ответил я. «Какой еще приз, придурок?» – вновь начал оскорблять первый студент. Он в этой троице был явным заводилой. «Петушок на палочке», – ответил я, подразумевая, что он получит сладости, что-то типа сосательной конфеты. «Странный тип, может тупой?» – спрашивает, что за приз, я отвечаю, а он обижается, воспринимая наличный счет. «Кто петушок на палочке? Ты что, страх потерял? Я быстро объясню тебе, кому старательные первокурсники должны подчиняться», – возмутился заводила, начав напирать на меня корпусом. Я шагнул пару шагов в сторону, углянув на оставшихся двоих приятелей. Они заходили ко мне с флангов. Нет никаких сомнений, что эти парни пытаются втянуть меня в скандал. Ввязываться в какие-либо неприятности совсем не хочется. Просто по мере того, как меня пытались окружить студенты, я отступал. Постепенно продвинулся к углу здания, которое, кстати, совсем не было историческим. За углом, возможно, помойка. Может, ещё какой задний двор. Там попробую отмахаться от этих навязчивых немцев. «Да ты, трусишка, боишься нас!» – злорадно улыбался заводила «А ты баран, который возомнил себя львом, хотя петушок тебе больше подходит. Все же моя молодая и задиристая личность взяла верх над рассудительной и опытной, раз я такое брякнул». «Не я, не агрессивные студенты не заметили, как нам подошел Чащин. К слову сказать, Борис намного чище меня разговаривал на немецком языке». «И что тут происходит? Хулиганите? Тайная полиция, лейтенант Мюллер». Борис достал свой загранпаспорт, сверкнул им так быстро, что даже я не понял, что он показал. Раздухарившиеся парни тоже не успели ничего понять, как и рассмотреть документ, но просить показать удостоверение, тем более лейтенанты тайной полиции, не рискнули. «Да вот, товарищ лейтенант, этот парень украл мой кошелек, а еще оскорблял нас!» Сразу начал пояснять тот парень, который на меня наезжал. «Да-да, я тому свидетель, надо бы вызвать народную полицию, чтобы привлечь воришку к ответу». Тут стал подайкивать его приятель. «Отлично, я берусь отвезти воришку в отделение народной полиции, там мы с ним и разберемся», строго произнес Чащин, подхватив меня под локоть, он повел меня на выход из университетской зоны. Горе-студенты потопали за нами, радуясь непонятно чему, но Чащин остановился и строго на них посмотрел. «Товарищи, вам не надо нас сопровождать, я и сам справлюсь. Подойдите в отделение народной полиции через два часа, дадите нужные показания. Или вы мне не товарищи, может и социалистическая власть вам не нравится?» Борис вопрос задал так, что даже я почувствовал, что меня ведет куда-то следователь. «Нет, что вы, товарищ лейтенант, мы обязательно подойдем в отделение к нужному времени. Вы не сомневайтесь, мы патриоты нашей страны», — сразу начали уверять Чащина студенты. Когда мы отошли от студенческого кампуса на пару кварталов, я решил спросить у Чащина, что сейчас такое было. «Да кто его знает. Может, провокация, только непонятно, чего от тебя надо службам. А может, просто три балбеса ищут на свой зад приключения. Пожалуй, плечами Чащин». На самой гостинице мы больше не говорили об этом инциденте. А я подумал, что Боря Чащин совсем не простой охранник из «Девятки». Здесь скорее чувствуется хватка контрразведчика, ну или вообще разведчика. Не сомневаюсь, что он мог их вырубить, но решил вопрос совсем иначе. Внешне Борис не выглядел каким-то атлетом. Скорее, внешность у него и поведение не запоминающиеся. Вернувшись в гостиницу, вновь засели за проверку перевода. Эрика должна была подойти часам к пяти или 6 Интерлюдия 5. Восточный Берлин. Округ Лихтенберг. В кабинете главы министра государственной безопасности Эриха Мильке за столом сидели двое. Сам Мильке и генерал-лейтенант Маркус Вольф. Третий человек стоялся виноватым видом. Это был подполковник Генрих Вагнер, который отвечал за наружное наблюдение за объектами. Подполковник докладывал о наружном наблюдении за советским автором Егоровым. Получился срыв. Старший наружного наблюдения капитан Шмидт решил использовать студентов из Берлинского университета. Двое из них являются внештатными агентными штази, собирают сведения в среде студентов. Вот Шмидт и подключил их. «И каков результат?» — спросил генерал-полковник Мильке. Мы подумали, что провокация будет не лишней. Ягорову всего 16 лет. Могли забрать его в отделение народной полиции. За углом поджидал патруль. Потом обвинение в краже кошелька. Мальчишка бы сломался очень быстро, так посчитал капитан Шмидт. Таким образом, подполковник пытался объяснить провал затеи и провокациям. «Как сложно работать, когда тебя окружают идиоты, подполковник» где вы слышали, чтобы так вербовали гражданина другой страны. Может, вы тоже идиот? Разве был какой-то приказ приходить к активным действиям?» – горячился Вольф, но говорил он, не повышая голоса. «Никак нет, товарищ генерал-лейтенант!» – вытянулся в струнку подполковник, на что Вольф только махнул рукой. Генерал-полковник Мильки тоже был недоволен. Он обращался к генсеку ЦК СЕПГ, но Эрих Хонекер запретил вербовку. Тогда Мильки и Вольф решили ограничиться только наружным наблюдением хотя сам Мильке считал и это наблюдение лишним. «Продолжайте, полковник», — разрешил Мильке. Из объяснительной наших агентов студентам помешал сопровождающий Егорова. Он ввел в заблуждение студентов, предъявив им служебное удостоверение тайной полиции. Продолжил докладывать подполковник. «А было на самом деле удостоверение?» — вновь спросил Вольф. Не успели студенты рассмотреть толком, сейчас сомневаются. Слишком быстро этот самый сопровождающий махнул удостоверением. По нашим данным, некий Чащин Борис, гражданин СССР, работает в Международной книге. Подполковник вновь сделал виноватый лицом. Таким способом он мог показать вашим агентам обрывок туалетной бумаги. Ну что за идиоты, даже не догадались проверить документы. Вновь посетовал Вольф. «В общем, этот гражданин назвался лейтенантом тайной полиции Мюллером. Мы проверили, такого сотрудника нет у нас. Есть такой фамилии, но в звании майора», — продолжал доклад Вагнер. «А ваш капитан Шмидт разве не знает в лицо сопровождающего Егорова?» Вновь последовал вопрос от Вольфа. Знает, но в данный момент они не видели, как Чащен подошёл. На некоторое время студенты и объект наблюдения пропали из виду. В общем, лейтенант заявил, что отведёт хулигана в отделение народной полиции, а студенты пусть подходят позже. Наши агенты подошли, но в отделении ни о каком лейтенанте Мюллере даже не слышали, закончил докладывать Вагнер. Понятно, подполковник. Капитану Шмиту объявите в розыскание, а сами можете быть свободны, распорядился Мильке. Подполковник вытянулся по стойке смирно, щелкнул каблуками, развернулся и покинул кабинет начальства. Мильки вздохнул и посмотрел на Вольфа. «Ну что скажешь, Маркус?» «А что тут сказать? Надо бы сменить команду на более сообразительных. Просто наблюдать, не более того. А вот сопровождающий заинтересовал. Вне всяких сомнений он офицер КГБ. Я уверен, что его послали именно для охраны объекта». А это говорит о том, что данный юноша интересен генеральному секретарю ЦК КПСС СССР. Вот только что нам делать с этой информацией, я пока ума не приложу». Устало, ответил Вольф. «Оставим пока так, как есть. Присмотрим за парнем, а там видно будет». Принял решение Мильке. Генералы еще некоторое время поговорили о внутренних делах службы. Через полчаса Вольф покинул кабинет главы Министерства государственной безопасности. Июнь, 1976 год. Восточный Берлин. Михаил Егоров. «В гостинице мы поработали часа два, не больше. Чащин неожиданно спросил меня. «Миша, к тебе подойдёт девушка. Это же почти свидание. Ты о цветах озаботился?» «Э, «Если честно, даже не подумал», — ответил я. «Вообще-то у меня имелись подарки для Эрики. Во-первых, женская сумка-рюкзак. Здесь такой ни у кого не видел. Во-вторых, мои книги, что я дал для перевода, мне вернут. Я планировал подарить книге Эрике, только дарственную запись надо сделать. А вот про цветы даже не подумал. Совсем расслабился, потерял хватку дамского угодника. Я недалеко от нашей гостиницы видел цветочный магазин. Подкинул мысль Борис. Умные слова. Тогда я слетаю по-быстрому. Решил я, окладывая в сторону листы с переводом». «С тобой пойду. Что-то беспокоит меня вчерашний инцидент», заявил Борис и тоже отложил листы с переводом. Мы вышли из гостиницы. Прогулялись недалеко, даже на квартал не отошли, как попался нам цветочный магазин». Я заказал флористу небольшой букетик, но прежде пытался вспомнить, может мне что-то Эрика в письмах писала, какие ей цветы нравятся. Делаю вид, что цветы разглядываю, продавец меня не торопит. Так ничего не придумав, решил, что розы должны нравиться всем. С моих подсказок продавец составила букет невесты. Я такие видел в 21 веке, для невест делают, точнее будут делать. Но и здесь продавщица не подвела, подобрала розы с небольшими бутонами, увязала в букет. Я расплатился и мы двинулись обратно. После покупки букета цветов вновь принялись за проверку перевода. В пять часов Борис предложил посетить кафе-гостинице. «Есть предложение подкрепиться в кафе, а то наслаждаться музыкой на голодный желудок наверняка не очень приятным», произнес Чащин. «Я только зам», ответил я, откладывая листы с переводом. Мы оделись так, чтобы можно было двинуться из кафе на концерт. Я прихватил букетик цветов и сумку-рюкзак. Подарю Эрике после концерта. Администратору гостиницы сообщил, если ко мне подойдут, мы в кафе. В кафе уселись за стол возле окна, заказали ужин. Почти закончили ужинать, когда появилась Эрика. Фрайляйн остановилась на входе, пытаясь рассмотреть меня. Народу в кафе уже хватало. Я встал из-за стола и помахал рукой. Когда Эрика приблизилась к нам, я вручил ей цветы. Она чмокнула меня в щеку, чуть смутилась. Щеки ее покраснели. «Эрика, познакомься с моим другом, это Борис. Борис, прошу любить и жаловать мою немецкую подругу Эрику». Порисовал я Чащина и Эрику друг другу. Моя, можно смело сказать, подруга присела в книгсоне. Очаровательная улыбка осветила ее лицо. Сразу появились симпатичные ямочки на щеках. Эрика наверняка понимает, что нравится мужчинам. «Очень приятно познакомиться, Борис», произнесла девушка на русском языке, хоть и с акцентом. «Я тоже рад знакомству», — ответил Чащина на немецком языке. «Прошу вас, говорите со мной на русском языке, мне полезно практикам», — попросила Эрика, подсаживаясь на стул, который я ей галантом подставил. У моей подруги действительно присутствовал акцент, такой бывает у жителей Прибалтики, однако на русском она говорила чисто, что приметил Чащин. «Почему именно русский изучаете, а не английский?» — спросил Борис. «Английский я начала учить рано. Мама наняла репетитора, когда мне было три года. Сейчас я говорю на английском вполне сносно. С третьего класса начала учить русский язык. Моя мама знает много языков. Того же требует от меня», — сообщила подругам. «А кто ваша мама по профессии?» — последовал очередной вопрос от Чащина. «Искусствовед международного масштаба. Ей часто приходится ездить по разным странам. Знание языков необходимо. Мою маму знают в Италии и Франции. Она эксперт в живописи, так что часто приглашают для экспертизы картин или других произведений искусства. А я пока увлекаюсь живописью. Борис, у меня 1 июня выставка. Мишу я уже пригласила, вас тоже приглашаем «Сделала приглашение Эрика после того, как выложила много чего о своей маме». «Умеет Борис разговаривать людей. Я заказал Эрике кофе и пирожное. Мы тоже свое не доели. В кафе мы сидели еще минут 20 а потом засобирались на стадион, где пройдет концерт». «Возле гостиницы нас ожидала машина, так что пешком идти не пришлось. Мы с Эрикой сели на заднее сиденье. Борис сел вперед. Девушка прижималась ко мне своим бедром, и я почувствовал жар ее телом. Черт побери, а ведь она мне не просто нравится, я начинаю серьезно увлекаться ею. Я осторожно взял фрейлян за руку. Эрика не отдернула руку, только щечки ее немного заразовели. На меня нахлынуло. Ранее незнакомое мне чувство. Нет, это было не сексуальное влечение, а что-то более сильное или большее. Не буду кривить душой. Девушка мне с каждым днём нравилась всё больше. Товарищи, мне вас подождать до окончания концерта? Прервал полёт моих мыслей вопрос нашего водителя Рудольфа Шульца. Борис кивнул. «Давай понять, что лучше нас дождаться. Я же подумал о том, зачем человеку сидеть в машине, когда он может пройти на концерт. Ведь у Эрики два билета имеется. Я тут же склонился к уху девушки. Она не отстранилась». «Эрика, давай один билет отдадим Шульцу. Незачем ему просто сидеть в машине, пусть концерт посмотрит а нас проведут за кулисы к музыкантам. Ты сможешь познакомиться с ними. Если что, со сцены мы спокойно спустимся на танцпол, а твой второй билет можно продать. Наверняка купят». Прошептал я на ухо подружки. Она даже напряглась от моего там «Блин, дырявый, что я делаю? Я даже почувствовал, как девушка чуть задрожала. Сразу же отстранился, чтобы не водить в грех молоденькую фрайляйн». «Я согласна», — прошептала Эрика. «Мне же осталось догадываться, на что она согласна. То ли билеты отдать, то ли броситься в мои объятия. А может, я просто нафантазировал себе?» «Яр Шульц, мы дадим вам один билет, чтобы вы тоже посетили концерт. Мой друг Борис договорился, нас пропустят без билетов. Тем более, там выступает моя родная сестра. Надеюсь, вам понравится концерт. Предложил я нашему водителю». Рудольф Шульц попробовал отказываться, мотивируя, что 10 марок для него дороговато. Но я успокоил его. «Денег нам за билет не надо». Тогда он согласился. Мы подъехали к стадиону Der Weltjönd. Пока Шульц парковал автомобиль, мы с Эрикой продали лишний билет, а Борис тем временем вызвал Брука. Оказывается, разных охотников за лишним билетом на концерт хватало. Так что я без каких-либо угрызений совести загнал билетик за 30 марок. Деньги передал Эрике. Она немного упиралась, но в концовке взяла марки. И мы направились к служебному входу, где нас уже поджидал Борис и Брук. Провели нас без проблем. Вскоре мы оказались за кулисами, где я сразу представил Эрику музыкантам и танцором. Катя первая подошла к нам. Рада познакомиться с девушкой своего брата. Я Катя. Сестра протянула руку и пожала ладонь Эрике. Говорила Катя на английском. Я ранее упоминал, что подруга по переписке неплохо знает английский язык. Екатерина запомнила. «Я Эриком», — ответила подруга на рукопожатие сестры. При этом не стала отвергать слова о моей девушке, даже улыбнулась. После этого Катя уже сама знакомила Эрику с коллективом. Ребятам и девушкам понравилось то, что Эрика говорит на русском языке. Более мы не отвлекали музыкантов, они готовились к концерту. Я не заметил, чтобы ребята как-то особо волновались, скорее наблюдалась рабочая суета. Оно и понятно, у коллектива не первый концерт, перед публикой им не раз выступать доводилось. Мы с подругой осторожно выглянули из-за кулис. От середины сцены выступал помост, метров пять в длину, может чуть больше. Народу набралось очень много. На танцполе, который занимал почти две трети поля, плескалось людское море. Слева и справа на трибунах тоже сидели люди. И вот наступил момент, когда музыканты вышли на сцену после того, как начало концерта объявил ведущий. А танцоры готовились. Они будут выходить в своё время, когда начнут танцевать. Немцы, конечно, расстарались. Собрали огромное сооружение. Везде висят фонари и прожектора. Представлена вся нужная аппаратура. Даже пианино притащили, которая стоит в левом углу. Концерт стартовал. Зазвучала музыка. В первой части концерта звучали композиции из альбомов «Сказки Шахерезада» и «Звуки природы». Я слышал, как Брук сказал о Шерович, что продано 75 тысяч билетов. Немного постояв за кулисами, мы спустились с Эрикой на танцпол, встали с правой стороны сцены, но прежде договорились с охраной, что нас пропустят обратно. Оцепление охраны выполняли сотрудники народной полиции. Хотя сцена была достаточно высоко, забраться на неё не так-то просто, но всё же власти приняли меры предосторожности. «Что сказать о концерте? Я считаю, что был ошеломляющий успех. Толпа бесновалась и танцевала, особенно на танцполе, где собрались в основном зрители молодежного возраста. Первую часть концерта советские музыканты отыграли практически без перерыва. Потом конферосье шутил у микрофона, дав нашим музыкантам минут 10 чтобы они перевели дух. Мы с Эрикой тоже танцевали. Я даже поучил ее, как танцевать шафл. Моей немецкой подружке очень понравилось. Мы с Эрикой не только танцевали, в какой-то момент звучала медленная музыка, мы слились в поцелуи». Боже, какой кайф целовать девушку, которая тебе более чем симпатична. Тем более атмосфера навивала к таким ласкам. Из-за танцоров концерт моментально превратился в зрелищное шоу. Вторая часть концерта включила композиции из альбомов «Звуки космоса» и «Металл и скрипка». Особенно толпе зрителей понравилась композиция «Полёт на Венеру», где звучит мощное соло на ударной установке. Нет, что бы ни говорили, Антоха Гранин не просто барабанщик, он виртуоз на барабанах. Но и окончательно довела в экстаз зрителей музыка рока и классики. Я бы отметил всех артистов. Тот же Димка Коряков выдавал такое соло на своей электрогитаре. В общем, нет слов. Особенно я оценил труды своей сестры. Она не только играла на скрипке, но и активно танцевала. Для меня такое действие непонятно. Вот вы попробуйте одновременно играть на скрипке и танцевать быстрые танцы. Я бы точно не смог. Мне непонятно, как можно сосредоточиться и на игре, и на танцам. Катя играла даже тогда, когда танцоры поднимали ее горизонтально на своих руках. Так задуман танец во время одной из композиций. а лунная походка». Екатерина перемещалась по помосту, что вызывало дополнительный визг зрителей. После концерта я разобрался, почему сестра не стоит возле микрофона. Дело всё в том, что немцы снабдили Катину скрипку радиомикрофоном. Достаточно просто закрепили на скрипке. Не отвалился же он в то время, когда Екатерина буквально металась по сцене, как вихрь. Когда сестрёнка в очередной раз двигалась лунной походкой по сцене, толпа зрителей визжала от восторга. Я, честно говоря, даже подумал, что радиомикрофоны уже изобрели. Хочется отметить ещё один момент. Ещё зимой в этом году у нас с сестрой состоялся разговор. «Тебе нужна какая-то своя фишка, что-то такое, что будет твоим отличительным знаком, чего нету других артистов», — предложил я сестре. «И что, например, сказал А, говори Б, потребовала Катя?» «Ты смучок держишь в правой руке, а левой зажимаешь струны, так?» «И что дальше?» — проявила нетерпение сестра. «Если одеть твою правую руку в белую перчатку, тебе это помешает махать смычком?» «Скорее всего, нет», — ответила Екатерина, рассматривая свою правую руку. «А если такую перчатку украсить стекляшками, чтобы они сверкали в свете софитов?» «Э, думаешь, будет смотреться здорово?» — заинтересовалась сестра. Я ничего такого сам не придумал. Просто и тупо взял пример Майкла Джексона, который прославился своей знаменитой белой перчаткой. Но он приметил этот трюк с перчаткой только в начале 80-х годов. Мучает ли меня совесть? Да ничуть. Пусть это будет фишечка моей любимой сестренки. Катя вняла моему предложению. Раздобыла белую перчатку и закрепила на ней стекляшки, которые смотрелись как бриллианты. Сверкали в свете софетов так, что дух захватывает. А ведь Катюша еще и машет ручкой в этой перчатке. В общем, получилось круто. Я это подметил на этом концерте в ГДР. После окончания концерта Катя подошла к микрофону. Несколько раз вдохнула и выдохнула, чтобы восстановить дыхание. «Я люблю вас! Спасибо за то, что пришли на наш концерт! Я люблю ГДР за таких зрителей! Вы лучшие!» кричала Екатерина в микрофон, а затем низко поклонилась. Потом советские артисты взялись за руки, шагнули вперёд и все дружно поклонились. Мда, зрители почти стонали от восторга. Мы с Эрикой просочились обратно на сцену, проникли за кулисы. Только здесь я смог рассмотреть, как устали артисты. Костюмы были мокрыми от пота. Выложились артисты советских коллективов капитально. А потом за кулисами появился Курт Кох. Вместе с ним пришли продюсеры из ФРГ – Фрэнк Фариан и Ральф Зигель. Я не знал, кто они такие, пока мне не объяснила Софья Яковлевна. Немцы хвалили наших артистов. Несомненный успех. Я давно не видел такого восхищения зрителей. Расхваливал наших артистов Курт Кох. К Екатерине подошли Фариан и Зикель. Сестрёнка, разглядев меня, махнула рукой, подзывая ближе. Мы подошли вместе с Эрикой. Я понадобился сестре как переводчик. Но в переводе не пригодился. Немцы заговорили с Катей на английском языке. Я не всё понял. Тем не менее, часть разговора осознал. Брук и Ашерович не остались в стороне. Увидев, что немцы пытаются говорить с Катей, они подошли сразу. Суть разговора заключалась в следующем. Фариан и Зигель уговаривали советских артистов поехать на гастроли в ФРГ. Говорили про какие-то песни, которые Катя должна записать в студии у Курта Коха. Правда, я не понял, что за песни. Когда Брук понял, о чем речь, сразу заявил, что о гастролях в ФРГ надо договариваться с руководством СССР. Проще говоря, прислать в Союз официальное приглашение. Немцам следует выехать в СССР, чтобы там подписать контракт с госконцертом. У Курта стоял рядом переводчик, так что наши услуги не требовались. Разговор завязался между нашими и немецкими руководителями. Мы отвели Катю чуть в сторону. «Катя, что там за песня? О чём трещали эти немцы?» «Сразу вцепился я в сестру». «Мне предложили написать музыку к двум песням. Точнее, одна песня американской артистки, нужна аранжировка. А вторая еще не песня, просто стихи. Я не только напишу музыку, но и спою в студию Курта Коха. За мной закрепят авторские права. Наша делегация подпишет контракт с Фарианом. Он берется раскручивать эти две песни на Западе, в том числе в Америке». Пояснила Катя. «Нифига себе, здесь дела закручиваются. А я-то ни сном, ни духом о похождении сестренки». «Я хочу послушать эти песни. Бери меня с собой. Скажи немцам, что ты стесняешься без родного брата». Начал я настраивать сестру, чтобы она взяла меня с собой на запись песен. «Чего? Когда это я стеснялась без тебя? Ничего не припутал?» – даже удивилась Катя. «Но надо же мне как-то попасть в студию, чтобы послушать твои песни», – произнес я. «Миша, я ничего не решаю в таком вопросе», – засомневалась Екатерина. «Разве так поступает сестра по отношению к любимому брату?» – возмутился я. «Не будь занудой, я узнаю, но не сегодня. Надо еще отрепетировать с нашими ребятами музыку, хотя я кое-что уже накидала», – пояснила Катя. «Я, между прочим, получил гонорар в полторы тысячи марок. Планирую отдать тебе половину, чтобы ты побаловала себя подарками себе и родителям, а ты отказываешь мне в такой мелочи?» «Тысячу. Ты мне отдашь тысячу? Все равно ничего себе покупать не будешь, знаю я тебя». «Хорошо, пусть тысячу», — согласился ям Катя пообещала, что приложит все усилия, а вот Эрика, послушав наш разговор, отошла в сторону. Я проводил ее взглядом. Моя фрайлайн подошла к Курту Коху. Из-за суматохи я не слышал, о чем они там говорят. Но судя по тому, как они общаются, я сделал вывод, что Кох и Эрика очень даже знакомы. Вскоре Эрика вернулась к нам. «Я договорилась с геркохом что он нам организует проход, когда твоя сестра будет записывать песни». Тихонько сообщила Эрика и улыбнулась. Замечательно. На тысячу марок сестре придется отдать, иначе она с меня с живого не слезет. Потом, когда вернёмся в СССР. После концерта мы отвезли Эрику домой. Она сообщила, что ей надо готовиться к выставке. Но как появится время, она обязательно мне позвонит. Да и мне, собственно, надо ускоряться с проверкой перевода моих книг. Рюкзак я Эрике всё же вручил. благоприхватил его в машину. Представил кропотливый труд для меня. Также Эрике сообщил, что все книги, с которых делаю перевод, я подарю ей. Только сделаю дарственные надписи. Потом нас увезли в гостиницу. Перед сном я вспомнил вкус губ Эрики Краузе. Может, я влюбился? «Организм у меня приучен вставать рано. Я сделал зарядку прямо в номере. Насколько позволяло помещение. На пробежку не побежишь. Все же я в другой стране. Кто его знает, как здесь народ относится к бегущему человеку по улице? Примут за чудачество. После душа сразу приступил к работе. Проверяю точность перевода. Ближе к девяти утра появился Чащин». «Ну что, на завтрак?» – спросил Борис, осаживаясь в единственное кресло в моем номере. «Не помешает. Борис, мне бы до Кати на гостинице смотаться. Хочу ей часть гонорара отдать. Пусть побалует себя покупками». Озвучил я ближайший план. «Нет проблем, подъедет машина, скатаемся». Согласился Борис. «Мы так и сделали. Позавтракали в гостиничном кафе, а после этого выдвинулись в гостиницу к Екатерине. Я дал ей тысячу марок. С подсказки Бориса велел сестре сохранить все кассовые чеки. Пригодятся, когда будет пересекать границы. Есть что показать пограничному контролю». «Малой, я родителям подарки куплю от нас с тобой. Ты не забивай себе голову этим. На мой концерт завтра пойдёшь?» «Нет, Катя, мне работать надо. В другие города тоже наверняка не поеду. До 22 июля надо бы всё сделать с местным издательством», — ответил я. «Сегодня на завтраке Брук сказал, что у нас пока три города запланировано Липцик, Дрезден и Карл-Марксштадт. Возможно, пройду концерты ещё в четырёх городах, но это не точно», — сообщила Катя. Значит, немцы по полной пользуют возможность заработать. А ведь еще будет запись альбомов на грампластинке. Мда, сестренки предстают очень насыщенные дни. Получается, что вы пока не знаете, когда закончатся гастроли?» Спросил я. «В соответствии с планом, у нас виза открыта до 26 июля. А как будет на самом деле, я не знаю. Хорошо то, что грампластинки пишут с наших записей. Ты будешь на записях моих песен с этими немцами?» Спросила сестра. «Волнуешься? Эрика договорилась с Кохом на наше посещение. Так что мы обязательно подъедем», — ответил я. «Малой, мне и немка понравилась. Вроде классная девчонка. Ты только ее не обижай. Не делай ей больно. Вы, парни, порой не замечаете таких тонкостей», — неожиданно заговорила Катя. «Эй, ты чего, сестричка? Захандрила, что ли?» Удивился я, так как сестра пока не заводила со мной таких разговоров. «Не знаю, от волнения, наверное. Вот увидела тебя и грустно стало. Все, малой, поезжай. Мне надо бы сегодня поработать над песнями, что немцы текст дали». Начала прогонять меня Катям. А когда запись планируется, решил уточнить я. «Возможно, 30 июня. Хотя нам отдых после концерта точно не помешает. Буду договариваться на 2 или 3 июля, чтобы вы с Эрикой пришли. Мне твоя подружка уже сообщила, что у нее выставка 1 числа». Улыбнулась Екатерина. Обнялись, чмокнули друг друга в щёки, и я покинул гостиницу сестры. Денег отдал Кате не тысячу, а 1200 марок. Она точно лучше меня разберётся с подарками для родителей. Мы с Борисом вернулись в нашу гостиницу, присели за проверку переводов. Борису всё равно делать нечего, чтобы не бездельничать, помогает мне. До тридцатого закончили со второй частью «Воин в темноте». Мне передали книги и перевод ещё двух частей. А первого я собираюсь посетить выставку эрике посмотреть на её картины. Интерлюдия 6. Восточный Берлин. Разговор чиновников. Часть членов советской делегации в ГДР, которые приехали по причине зарубежной поездки музыкального коллектива из Свердловска, собралась в гостиничном номере руководителя делегации заместителя министра культуры СССР Воронкова. Собрались вчетвером. Кроме чиновников, в номере присутствовал капитан КГБ Красавин. Прошли два концерта в Берлине, при полном аншлаге. предстояло проехать еще по трём городам ГДР. Вполне вероятно, что немцы будут настаивать еще на четырех концертах, что, вне всяких сомнений, выгодно для Советского Союза. «Товарищи, только что с выступлений в Берлине мы получили 360 тысяч марок, а ведь предстоят еще три концерта по плану, а тех, что вне плана, я пока говорить не буду», — так озвучил свои подотчеты руководитель госконцерта Маслюков. «Жаль, что Егорова не состоит в союзе композиторов СССР. Тогда контракт мог бы быть совсем другим, более выгодным для СССР», — заметил представитель Вааб Долин. «Чтобы ей вступить в Союз композиторов, имеются требования, которые обойти никак нельзя. Диплом о высшем образовании. А Егорова только-только перешла на второй курс в консерватории. Требуются опубликованные произведения, но и рекомендации от членов Союза композиторов», — уточнил Маслюков. «Допустим, опубликованное произведение у Егорова есть. Три грамм пластинки, музыка без слов». Сейчас немцы выпустят 4 грамм пластинки, так что с этим у Егоровой порядок. Не сомневаюсь, что в Союзе композиторов найдутся понимающие люди, которые поступят так, как им советуют партийные товарищи. Я к чему разговор веду? Похоже, западные немцы здорово заинтересовались этим музыкальным коллективом, особенно Егоровой. А значит, стоит ожидать официального приглашения на гастроли в ФРГ. Тем более, у нас в Западной Германии отношения налаживаются. Сможем мы решить вопрос с принятием Егоровой в члены Союза композиторов? Тогда и контракт будет совсем другим. Ставил свое слово Долин. «Сложно без профессионального образования. Появятся недовольные, а в среде музыкантов таких хватает. Такую вонь поднимут, что не обрадуешься», — возразил Маслюков. «Требование профессионального образования необходимо, все верно. Но имеется в правилах оговорка. Либо диплом, либо учитываются самобытные таланты», — произнес молчавший до сих пор Воронков. Трое чиновников задумались над сказанными словами заместителя министра культуры СССР. Кроме представителя КГБ, капитан все время молчал, но внимательно слушал. «Но самобытные таланты, скорее всего, попадают под народное творчество», немного подумав, произнес Долин, который неплохо разбирался в таких вопросах. «Все верно, мы привыкли так думать. Но кто сказал, что природный талант, в том числе и исключительно музыкальный слух, нельзя отнести к самобытным талантам?» озвучил свой вопрос Воронков. «Если оказать поддержку Егоровой, да влиятельные люди скажут свое слово, то возражений может и не быть», — произнес вслух свои мысли Маслюков. И я о том же. С немцами из Западной Германии сложится, я даже не сомневаюсь. Приметил я, как они приплясывают возле Егоровой. А после гастролей ФРГ вероятность растет на гастроли во Франции. Французы всегда соревнуются с немцами, а за Францией может потянуться Италия. Я уже не говорю о том, что немец Фариан имеет связи в Америке». Только представьте себе, сколько заработает СССР валюта, если появится гастрольный тур по городам США. Неплохие перспективы открываются, я вам доложу». Высказал свои мысли Воронков. «Егорова учится. Сентября учебный процесс», — возразил Долин. «Я вас умоляю. Никто в консерватории возражать не станет, особенно когда коснется вопрос о престиже и валюты для СССР. Но среди музыкантов может подняться шум. Появятся недовольные, даже не сомневаюсь», — отмахнулся Маслюков. «Найдем способ заткнуть рот недовольным. Я посетил наше посольство. Петр Андреевич Абрасимов вошел в наше положение. Как посол, он готов поприсутствовать на оформлении каких-либо документов и заверить, если потребуется. Более того, он организовал связь с СССР. Я поговорил с министром» демичев летит вместе с Брежневым во францию наш вопрос будет держать на контроле тем более они уже знают об успехе концертов в берлине посол доложил так что предварительно мы можем обещать немцам возможность гастроли в фрг но они обязательно должны приехать в ссср там будем решать все вопросы с немцами в том числе подписывать контракты проинформировал своих соотечественников воронков посмотрим как выйдя с песнями на чем сейчас работает егорова если провала не будет то немцы уже не сорвутся с нашего крючка заявил маслюков Долин предложил выпить за правильные мысли и заботу о родине. Из холодильника достали коньяк, нарезанные дольки лимона и шоколад. Вечер перестал быть просто деловым, а надёжно превратился в приятное времяпрепровождением».